Теория негритюда. Идейной основой чёрного расизма является теория, известная как негритюд. От французского nigritude негр. Смысл негритюда прост. Негры это высшая раса. У негров лучше развиты зрение и слух, они добры и мудры от природы, потому что понимают всё цельно, без рассуждений и слов. Негры справедливы. У них развита магическая интуиция, общинные идеалы взаимопомощи. Африканская общность построена на доверии, любви, свободе и не нуждается в законности и вообще ни в каких гарантиях. Это жестоким и тупым европейцам кажется, будто негры мало и плохо думают. На самом деле, негр думает, танцуя под барабан. Он думает ногами этот негр. В отличие от хорошего негра, белые очень плохие. Они индивидуалисты, у них нет любви к ближним. Они слишком рациональные и скучные, мало танцуют и поют. В общем, африканская цивилизация превосходит все остальные культуры, а негроидные народы играют особую исключительную роль в развитии человечества. Как началась у белых античность? Всё от негров. Египтяне и нубийцы научились в чёрной Африке, а потом египтяне научили греков и римлян. Если бы не негры, никакого великого Рима не было бы и в помине. И потому миссия негритя возротить истории её подлинные масштабы. Сочинили этот разжижающий мозги бред несколько негров из самой-самой верхушки своего общества. Дети весьма богатых людей, учившиеся в Париже. Сенегалец Леопольд Седер Сенгор родился в 1906 году в семье богатого бизнесмена, происходящего из рода вождей некретянского племени Серер во французской колонии Сенегал. Он учился в католическом колледже, а в 1928 году уехал во Францию. Тут он поступил не куда-нибудь, а в знаменитую Сорбонну, и в ней же остался преподавать. Во время Второй мировой войны Сенгор служил во французской армии, попал в плен в 1940-м, участвовал в движении сопротивления. В 1945 году он был избран депутатом национального собрания и даже стал вице-спикером французского парламента. Во Франции Леопольд Сенгор был дважды женат. и оба раза на белых женщинах. Даже теория негритюда не подтолкнула его к африканкам. В 1948 году Леопольд Сенгор вместе с очередной белой женой уезжает обратно в Сенегал. Он создает там политическую партию, демократический блок Сенегала. В 1960 году Сенегалу предоставляют независимость, Сенгор становится его президентом. Как и полагается в диких застойных обществах, Сингор сидел на президентском посту, пока не надоело. В 1980 году он уходит в отставку, уезжает во Францию. В 1983 он становится членом Французской академии наук. В 2001 году на его похоронах президент Франции Жак Ширак произносит слова. Сенегал потерял государственного деятеля. Африка прорицателя. А Франция друга. Вот именно. Прорицателя. Другой теоретик негритяуда Эми Сезар родился в 1913 году в заморском департаменте Франции, на острове Мартиника, в семье крупного чиновника. В 1931 году Эми Сезар поступил в престижный лицей Луи Легран в Париже. Он женится, конечно же, на Белой и с ней возвращается на Мартинику в 1938. В 1945 году он был избран от коммунистической партии мэром города Фор-де-Франс, административного центра департамента Мартиника. Статус Мартиники такой же, как любого из 50 департаментов, на которые разделена территория Франции. Быть мэром Фор-де-Франса то же самое, что быть мэром Лиона, Руана или Бордо. Разница в том, что никогда и никакой мэр Руана и Бордо не сидел на своём посту 56 лет. А вот Эми Сезар сидел. Кстати, это абсолютный мировой рекорд. Больше никто и нигде столько времени поста мэра не занимал. В 1956 году Сезар вышел из компартии по идейным соображениям, не мог перенести критики своего кумира Сталина, но тут же создал прогрессивную партию Мартинике, ещё левее коммунистической и опять переизбрался. А кто был против его переизбрания, случалось таинственно исчезал. Идеолог чёрного расизма вышел в отставку в 2001 и умер в 2008 году. На его похоронах присутствовал президент Франции Никола Саркози. Вот эта парочка богатеньких негров, женатых на белых, в 1934 году и начала издавать в Париже журнал Чёрный студент. Литературно-философский журнал Чёрный студент выходил до 1941 года. Он сделался коллективным организатором Негритюда. Читали его сначала чёрные студенты, те далеко не бедные негры, которые тоже учились в Париже. Но и белые начали читать. Во-первых, разного рода леваки, ведь Цезарь долгое время был коммунистом, а Сингор откровенно принадлежал к социалистическому движению. Коммунистам страшно нравилось, что Негритюд против буржуазного строя и колониализма. Нравилось ли Вакам из интеллектуалов? Беру слово в кавычки, потому что никогда не мог понять, что же такого великого сделал в своей жизни Жан-Поль Сартр. Его называют и живым классиком, и величайшим философом в Франции за всю ее историю. Мне же не знакома ни одна по-настоящему интересная философема Сартра. И все время складывается впечатление. Он просто был лидером учёных леваков. Его, похоже, и прославили именно за то, что Сартр не стеснялся быть и троцкистом, и сталинистом, и еврокоммунистом. Словом, вечно боролся. Не всегда легко сказать, за что именно. Нигритют российская теория, сочинённая мужьями европейских дам. Это идея африканского социализма и чёрного расизма, сочинённая чёрными богачами и африканскими племенными вождями. Но Сартру этот интеллектуальный понос пришёлся исключительно по душе. Уже в этом сказалось едва ли не самое худшее, что есть в истории чёрного расизма. Неграм можно то, чего европейцам категорически нельзя. Страшно подумать, что сказал бы Сартр и другие французские леваки, если бы его драгоценный социализм отстаивали буржуи и аристократы с дворянскими титулами. И если бы они провозгласили социализм откровением гармоничной души белого человека. Или заявили бы, что европеец думает руками и ногами, танцуя вальс под скрипку. А тут Цезарь возглашает: Я принадлежу к расе тех, кого угнетают. И тут же Сартр раздражается эссе Чёрный орфей. В нём он заявил, что нигритюд это антироссийский расизм. Ведь в абсурдной суете белого человека негр противопоставляется сосредоточенную подлинность своего страдания. И потому что он имел страшную привилегию испить всю чашу до дна. Чёрный народ народ избранный Первый номер нового журнала Persans Africain наряду с чёрным гвинеейцем Диопом и нашим старым знакомцем Сингором готовили Сартр, Камю, Жид и афроамериканский писатель Райт. Журнал объявил идею пан-африканизма, поставил знак равенства между колониализмом и нацизмом. провозгласил своей целью объявить присутствие негра-африканца в мире и заставить звучать голос Африки. Один из белых авторов журнала заявлял, что концепция негритюда была эмоциональной, если не логической, антитезой тому оскорблению, которое белый человек наносил человечности. Негритюд как основную идею африканского возрождения признали 1-й, 1919 год, Париж и 5-й, 1945 год, Манчестер, Панафриканские конгрессы. Конференция африканских народов, состоявшаяся в столице Ганны, Акре, в 1955 году. На его основе возникли самые различные версии национального социализма у разных африканских народов, в том числе социализм Банту. африканский синкретический социализм, афроцентризм и негроафриканизм. Разницу между которыми даже специалисты находят только с помощью большого количества пальмового самогона. А вот общее у этих учений найти очень легко. Бей белых. Есть правда одна нехорошая версия. Состоит она в том, что политические силы Франции сознательно выращивали чёрный расизм. Уже в 1930-е и 1940-е годы они понимали, что колониализм не вечен, колонии удержать не удастся, а черный расизм помог бы подрывать изнутри позиции других колониальных государств и даже способствовать дестабилизации уже освободившихся африканских государств. Кстати, так оно и было. Помогал. И еще как помогал. К тому же преследование белых и мулатов можно было бы использовать как предлог для ввода в любую африканскую страну французских войск, защищать права меньшинств. Если эта версия верна, то французские спецслужбы трудно поздравить успехом. Негритют создали франкоязычные чёрные богачи, которых возвысили в награду за разработку важной для Франции идеологии. за то, что они окрасили в черный цвет худшие разновидности белого расизма. Награждать и поддерживать Сартра и прочих борцов за коммунизм было не нужно. Сами прибегут и что хочешь разнесут по трафарету. А получилось в конце концов плохо, потому что французские политики слегка забыли, они ведь и сами белые. Джинн вылетел из бутылки и начал жрать тех, кто его же и выпустил. В Южной Африке идеологию убунту южноафриканские политики считают необходимой для великого африканского возрождения, под которым разные политики понимают совершенно разные вещи. В других же африканских государствах руководствуются другими идеологиями и кладут их в основу великого африканского возрождения. Убунту основа идеологии новой негритянской южноафриканской республики. Этим словом из языков зулусов обозначают тот человечность по отношению к другим, то веру в вселенские узы общности, связывающие всё человечество. Переходя от теории к практике, южноафриканские борцы за свободу широко практиковали и практикуют казнь аджерельем. Пойменному имя белому на шею надевают автомобильную покрышку и поджигают. В числе убитых таким способом людей несколько женщин. Минимальный возраст казнённого таким способом европейца называют разный, от 10 до 16 лет. Впрочем, двое казнённых были беременны. Проклятый колонизатор просто не успел родиться.